Максим. После возвращения деда все очень резко закрутилось. В этот же день в поместье стянулись все силы, что были доступны роду, а это больше тысячи человек со всей разрешенной техникой, с п о п о г а т е л ь н ы м оборудованием и всем необходимым для превращения поместья в крепость. Максим впервые в жизни видел, чтобы все их силы собрались в одном месте, и его это реально напрягало. Но сильнее всего его напрягало не знание. Никто не рассказывал ему, с чего император приказал арестовать деда. Глава рода хоть и был ранен, но все время проводил в своем кабинете и разрешал заходить к себе только Виктору Петровичу Долиной и Кареву, который был заместителем Андрея в деле по обеспечению рода компьютерной безопасностью. А мама Максима не отходила от Яны. По словам Бариновой, девятому вновь удалось совершить чудо. Он смог вывести из тела сестры всю дрянь, которая не давала ей восстанавливаться, и запустил процесс регенерации. Виктория Дмитриевна говорила еще очень много всего, но Максим не запомнил даже малой части. Да ему и не нужна была эта информация. Главное, что Яна осталась в живых и имеет все шансы на восстановление. Правда, для этого придется попросить помощи у императора. Только в с е в о л о д Первый мог попросить своего личного целителя, который также являлся единственным в н е р а н г о в ы м целителем в мире помочь Яне. Но об этом Максиму точно не стоит волноваться. Никто не п у с т и т его к императору. Этой чести могли удостоиться только главы родов и самые выдающиеся молодые даровани Империи, к которым Максим никогда не относился. Вернее, никто и не собирался а фишировать способности младшего Шуйского, а вот силу Яны наоборот старались показать всем. Отец Максима хотел найти дочери достойную пару из рода, который сможет помочь Шуйским стать еще сильнее. Правда. Последняя информация практически ставила крест на помощи императора. Максим даже не мог поговорить с кем-нибудь из бойцов, все были заняты. Рыжий вовсе куда-то исчез. Максим не видел его с момента окончания боя с тем монстром. В тот день погибло много бойцов, но инструктора среди погибшего точно не было. Сейчас Максим просто слонялся по поместью. Стараясь не мешаться бойцам, в о з в о д и т ь укрепления и устанавливать вооружение, ему нужно было просто уйти куда-нибудь и приступить к тренировкам, но он не мог заставить себя это сделать. Завернув за угол дома, Максим увидел знакомую фигуру стремительно удаляющуюся в сторону склада. "Стой!" крикнул Максим, заставив рыжего замереть на месте. Инструктор обернулся и сперва просто махнул на Максима рукой, явно намереваясь отправиться по своим делам, но потом что-то заставило его передумать. Он явно куда-то спешил, но все равно остановился. Хоть ты скажи мне, что происходит? Император реально собрался напасть на нас? Писец происходит! воскликнул Рыжий. Император отдал приказ арестовать твоего деда по обвинению в государственной измене. Это Максим уже знал, а потом шелест прикончил пять человек из тайной канцелярии.